Глава тридцать вторая. Глеб. Спустя девять месяцев. Извините за опоздание. Я только вхожу на веранду в то время, как друзья уже сидят за столом. Передаю букет алых роз хозяйке дома. Анастасия Николаевна, это вам. Спасибо, Глеб. Принимает она цветы, которые следом отдает мужу. И давай без отчества. Олег ставит цветы в вазу. Хорошо, соглашаюсь. Всем добрый день. Привет, привет, Крёмов. Конечно же, Юлия промолчать не смогла. Ты как всегда опаздываешь. С тебя тост. Тост теряюсь на мгновение. Я как-то не готовился. А ты импровизируй. Помогает Светлана. Мы, если что, дополним. Хорошо. Беру в руки стопку водки, которую поставили около меня. Олег и Настя. Спасибо вам за приглашение. «Мы давно не собирались вот так нашей компанией. Жизнь бежит, а все мимо нас. Некогда бывает даже пересечься с коллегами за обедом. Я окидываю взглядом присутствующих дорогих мне людей красивую обстановку дома. У вас очень красивый и уютный дом. Наконец вы его достроили. Сын растет. Скоро появится дочка. Пусть в этом доме всегда живет любовь. Как красиво сказал!» Шум Аганосом тихо говорит Юля: "Вытирай слёзы. И ещё, добавляя в конце: "Спасибо, Олег, за доверие. Честно, не ожидал, что меня назначат на должность заведующего хирургией. Ты заслужил эту должность". Вдруг и начальник в одном лице встаёт со своего стула, подходит ко мне и обнимает меня под общие овации. "В свою очередь от нашей семьи и всех присутствующих поздравляем тебя, Глеб, с рождением сына". И снова аплодисменты. Светлана вручает мне конверт с деньгами, на которые новые испеченные родители должны купить необходимые ребенку вещи. Спасибо, ребят. Приятно, черт возьми. Как хорошо, что есть такие друзья. Выпьем? Предлагает Владимир. Извините, друзья, но я компот. Говорю я, ставя на стол рюмку водки и наливая в свой стакан вишневый компот.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 И мы снова коллеги. Работает она на том же месте, что и раньше. Надежда Павловна, что работала вместо нее, была переведена Мартыновым в лабораторию. Так сказать, получила повышение. И Ольга Александровна снова въехала в свой кабинет. Я не интересовался причинами и обстоятельствами ее возвращения, но Юля со Светой специально начинали обсуждать эту тему, как только я появлялся на их горизонте. Благодаря этим сплетницам – Я знаю все подробности. Виталина вышла замуж и скоро станет мамой, и Ольга решила отдать свою квартиру молодой семье, так как своего жилья у них нет. Благородно, прямо по Ольгиному принципу всё для дочери. Мартынов нашёл её сам, предложил работу и ведомственную квартиру. Она согласилась. Мешаться под ногами у зятя совсем не хотелось. И вот уже почти месяц мы избегаем друг друга. Неловкость между нами ещё присутствует, и чтобы не акцентировать на ней внимание, мы стараемся не пересекаться. На планёрках, когда мой взгляд так и хочет зацепиться за неё, я опускаю глаза в блокнот и начинаю писать имена своих детей: Алёнка, Степан. Напоминаю себе, что я теперь глава семьи, муж, отец, и меня отпускает. Вот и сегодня я самым первым сбегаю с совещания. Два часа в одном помещении для меня слишком много. Блокнот исписан до последней страницы. Зайдя в свой кабинет, развязываю с шеи галстук и выбрасываю его в неизвестном направлении, расстегивая верхние пуговицы рубашки. С залпом выпиваю бокал прохладной воды и присаживаюсь за рабочий стол. В такие моменты моим спасением является работа. Погружаясь в истории болезней моих пациентов, изучая результаты анализов, Корректирую схемы лечения. Не сразу реагирую, как входная дверь моего кабинета резко и нервно хлопает, удивленно поднимая взгляд от бумаг. Марина? Жена стоит напротив в таком бешеном состоянии, что мне стало не по себе. Она как пантера перед прыжком. Что с тобой? Знаю, что сегодня у нее прием у Светы, плановый послеродовый осмотр. Немного теряюсь в догадках, что... Что во время их встречи могло пойти не так? Ольга вернулась, с ходу и прямо в лоб спрашивает она меня. Да, коротко отвечаю я. Почему ты мне об этом не сказал? Требовательно спрашивает она, сканируя меня своим взглядом. А её возвращение как-то кардинально отражается на нашей семье? Не вижу связи между Ольгой и Мариной. Раньше она была, но сейчас нет. Думаю, да. В чём же? Мне правда интересен ход её мыслей, так как я до сих пор не могу въехать в суть претензий. Как давно она вернулась? Но же нас объяснениями не спешит. Она требует их от меня. Месяц назад теперь всё ясно. Усмехаясь сквозь слёзы, делает она только понятный ей вывод. Что тебе ясно? Теперь и мне пора бы узнать об этом. Ты месяц ко мне не прикасался. Ты либо на работе, либо в своём кабинете, ты домой приходишь и сразу к детям. Дети засыпают, ты сразу в кабинет сбегаешь. Меня словно для тебя нет. Ты даже спишь иногда там, прямо в кресле. Тебе правда так противно со мной в одну постель ложиться? Она ждёт от меня ответа, а я просто охреневаю от потока её сумасшедших мыслей. Это как вышло-то так? Вроде нигде даже мыслями не накосячил. А оказался кругом виноватым. Я несколько месяцев как возглавил отделение. Естественно, у меня работает до хера. Теперь я увидела твою работу. Пропускаю эту реплику мимо ушей. Я мог бы ночевать здесь, так как мне времени ни на что не хватает. Отделение готовится к министерской проверке, и ты об этом знаешь. Но я бегу домой каждый вечер посидеть с детьми, дать тебе немного времени отдохнуть. а потом мне приходится просматривать документы дома ночью, чтобы с утра уже нарезать задачи подчиненным твёрдым голосом чеканю я, словно не жена передо мной, а сотрудники отделения. А к тебе я не прихожу не потому, что не хочу, а потому что даю тебе время восстановиться после родов. Тебе же месяц нельзя. Конечно, Светлана запретила нам заниматься сексом. Помогает подружке мужика из семьи увести Теперь тебе врач чушерги, неколок высшей категории не угодил у Марины из Стерика. Я стараюсь говорить тихо и спокойно, хотя делать это с каждым моё словом труднее и труднее. Сходи к другому врачу, проконсультируйся. Ты их защищаешь? Из Стерика в самом разгаре. Слёзы текут градом по её лицу. Пора это тормозить, а иначе только медикаментозно я смогу вывести её из этого состояния. А ей нельзя так. Она Степашку грудью кормит. «Марина, солнышко, успокойся. Иду по направлению к ней, но она отступает назад, и я больше не решаюсь подходить ближе. Давай я тебя домой отвезу». «Ты любишь её?» Не унимается она. «Так и хочется выматериться. Ты моя жена. Я люблю тебя». Как можно нежнее и убедительнее произношу эти фразы. «Но не так, как и её». Настойчивый тон. Да что ж это такое-то? Сил продолжать этот бессмысленный разговор. Нет? Что ты хочешь от меня услышать? Немного повышает тон. Что я не люблю её? Что она мне безразлична? Да, она мне безразлична. Чётко и практически по слогам повторяет то, что она так хочет услышать. Ты мне врёшь. Вежёт она. Вру. А если ты это знаешь, зачем жил и изменя тянешь? Душу на изнанку выворачиваешь зачем? Теперь кричу я. Марина застывает на месте и смотрит на меня стеклянными глазами с явным осуждением. А я, как идиот, ты ещё пытаюсь оправдаться. Я её люблю, но это уже давно не те чувства, которыми я бредил. Они словно отголосок чего-то важного для меня когда-то. Не более. Я осознал это. У меня есть семья, ты, дети. Я не предам вас. Но она отрицательно качает головой на мои слова. Ты не предашь из чувства долга, ответственности, а не потому, что я тебе настолько дорога. Посыл твоего поступка иной. Марин, ты сейчас перевернула всё с ног на голову. Ты видишь измену там, где её нет и не будет никогда. Я люблю тебя, а я не верю.